Голова 4: Водоворот интриг. Грансал, столица Исвальской империи. Уже какое-то время Флания жила в особняке Сайлоса. Это незнакомая территория, и девушка, можно сказать, находилась в заточении под постоянным надзором. Жизнь здесь отличалась от той, что царила в ее доме и Уллеронском дворце. Оказавшись в таких обстоятельствах... «А, милашка!» Флания наслаждалась каждым мгновением. «Ты только глянь на Наки. Она пытается ходить». Какая прелесть! Ага, выпустил Нанки со скучающим видом, в то время как его хозяйка прыгала от радости. Причина ее восторга стояла прямо перед ними. Обыкновенный ребенок, которому не было и года, совсем еще карапуз, но уже с беленьким пушком на голове. Ноги маленькую девочку едва держали, а сама она являла собой крохотный комочек счастья. Сюда, Элис. Ава. Элис, так звали дитя. Малышка опиралась о стену и потихоньку шла к Флане. Дойдя же до принцессы, девочка прижалась к ее коленям, чтобы не упасть. «Омничка, Элис!» Флания крепко обняла ребенка и потрепала за щёчки, чтобы типа разовели. Девочка влюбилась в малышку с первого взгляда. «Похоже, ваше высочество души не чаете в Элис!» Улыбнулась женщина Фламейка, глядя на них. Ее звали Мирабель, жена Сайлоса, хозяйка дома и мать Элис. «И Элис вы столь же сильно понравились. Я очень рада!» «Вы правда так считаете?» «Она просто лестит тебе!» — шепнул Нанаки. Флани отвесила ему пинка, но парень молча уклонился. «Глупости говоришь!» — шикнула принцесса и с улыбкой повернулась к ребенку. «Элис и я — родственные души!» Малышка в ее руках растерянно хлопнула глазками, а затем провела ручонкой по щеке Флании. Внезапно девочка насупилась. «О, что случилось? И чем это пахнет?» Нанаки сразу смекнул, в чем дело. «Она обкакалась!» «Апка... ха?» Принцесса как ошпаренная отшатнулась от Элис, хотела осторожно, чтобы не уронить. «Прошу прощения, ваше высочество. Я украду у вас девочку ненадолго». Мирабель со смешком протянула руки, и Флания передала ребенка. Женщина умело сменила пелёнки, ее гости оставалось лишь восхититься. «Разве у Элис нет няньки?» – поинтересовалась она. «Нет, я ухаживаю за ней сама». Флания ответ не на шутку удивил. Девушка привыкла к знати, которая оставляла все бытовые дела слугам и чванливо считала, что достойна этого по праву рождения, потому у большинства за детьми ухаживали сиделки. Естественно, были как бедные аристократы, они не могли позволить себе подобную роскошь, так и дворяне из сел, где нянчиться с отпрыском не считалось чем-то предусудительным. Тем не менее, Мирабель, жена благородного велиможи и столицы целой империи, раз она все делает сама. «Вы хотите воспитать ребенка лично?» – предположила Фулани. Неожиданно для принцессы Мирабель слегка улыбнулась. Я не права? Нет, что вы? Заверила женщина и извинилась. Просто слова вашего высочества напомнили мне о дружбе натры с нашим народом. Фланя растерянно наклонила голову, и тогда Мирабель продолжила. Васвальдик к фламильцам не относится с предубеждением, но многие все еще остерегают нас. Честно говоря, мало кто согласится ухаживать за беловолосым ребенком. Принцесса ахнула, она только теперь вспомнила, «Для такого дворца его хозяева одержали уж слишком мало прислуги. Стало быть, большинство отказывалось служить фломийцам. Кроме того, мы из знатного богатого рода. К необоснованной ненависти прибавляется еще черная зависть. Я боюсь доверить нашу Элис таким людям». Добавила Мирабель, укачивая малышку. На мгновение на лице женщины промелькнула печальная улыбка. «Ясно», — поджала губу Флания. «Многое в асфальде по-старому». Эсвальская империя считалась одним из самых развитых государств на континенте Варна. Принцесса с нетерпением ждала приезда, и многое в Гранцеле оказалось для нее в новинку, отчего девушка лишь сильнее разочаровалась, когда выяснила: отсталая натра способна дать ребенку перед ее глазами куда больше. По сравнению с западными королевствами, Эсвальдия сильно продвинулась. О Угрюмым тоном заговорила Флания: Местами там стало чуть лучше, но я знаю, что в некоторых краях фламейцы бреют детей на лоса и выкалывают им глаза лишь бы защитить от чего-то гораздо более страшного. Без белых волос и алых глаз они ничем не отличались от других людей. Однако дети и их родители проливали немало горьких слез. Флани часто рассказывали такие душераздирающие истории, но услышать ее от самого фламийца для девушки – точно ножом по сердцу. Мирабель попыталась взбодрить гостью. «Не извольте беспокоиться, ваше высочество. Мы не поступим так с нашей малышкой. Мы твердо намерены и дальше жить в Асвальской империи, не скрывая своего происхождения». Она с лукавой улыбкой погладила Элис по волосам. Но хорошо, что у нее белые волосы. Уж не знаю, что бы я делала, родись и нас рыжими. О рыжими? Разве вам не известна эта знаменитая фламийская легенда? Фланя впервые я не слышала, она вопросительно глянула на Нанаки, и тот ответил. Раз в несколько столетий рождается фламейц с огненно рыжими волосами, знаменуя золотой век для своего народа. Так гласит легенда. С древнего языка флама означает яркий. Вождей прошлого почета называли фламейцами зарыжить свет. Со временем так стали именовать весь наш народ. Надо же, не знала об этой легенде, восхищенно пролепетала принцесса. Мирабель тепло посмотрела на нее и продолжила. В ней говорится, что рыжий фламеец когда-то возвел для королевства на Западе. Многие верят, однажды он вновь придет. Родись Элис Рыжий, ее бы всю жизнь почитали как пророка или даже богиню, ожидая от девочки невозможного. «Что она построит для фламейцев королевство?» Принцесса узнала для себя нечто совершенно новое. Она уже хотела засыпать собеседница вопросами, как в дверь постучался слуга. «Прошу меня простить, господин Сайлас прибыл». Флани и Мирабель вышли в гостевую встретить хозяина дома. «С возвращением, дорогой!» Улыбнулась Мирабель и на руках. Сайлас подошел к ней и пальцем погладил щечку дочурки. Но как вы тут без меня?» Я, высочество и непринужденно болтали и играли с нашей малышкой». Кивнув, мужчина повернулся к Флане и поклонился. «Прошу прощения, ваше высочество. Вы драгоценные гости, а вынуждены развлекать дитя». «Будет вам», — помахал руками принцесса. «Мне было только в радость. К тому же нашла очень занимательными рассказы госпожи Мирабель». «Рад слышать», — улыбнулся Сайлос. «Закончили ли вы на сегодня?» — спросила Мирабель. Тот покачал головой. Еще предстоит ненадолго посетить императорский дворец. События в Нальте не дают покоя. Флания вздрогнула, вести поражении Диметрию облетела всю Свальдию и, разумеется, достигла ушей девушки. Старшему наследнику удалось бежать, но самому Уэйне ни слуху, ни духу. Флания тихо позвала ее на Наки. Ничего страшного. С Уэйном точно все хорошо. С улыбкой повернулась к нему принцесса, а после обратилась к Сайлосу. Кстати говоря... Что насчет тех дел, которые мы обсуждали ранее? Рад сообщить, с одним из двух достигнуты определенные успехи. Несколько уважаемых господ ожидают встречи с вашим высочеством в императорском дворце. Если позволите, я вызову сопровождать вас к ним в самое ближайшее время. Благодарю. В таком случае мне должно уже готовиться». Флания волновалась за брата, но чутьё подсказывала, он жив и здоров. Вдобавок ей было чем заняться, кроме как трястись о благополучии Уэйна. «Я выполню свой долг». Крепилась девушка. «Уверена, ты тоже Уэйн». Флания действовала, зная, что ее молитвы обязательно достигнут брата. Как только войска наследников выстроились в походные колонны, Эльмина оказалась с головы погружена в работу. Принцесса возглавляла фракцию поборников Отечества, тех, кого заботила будущая свальдии. Ее сторонники разделяли взгляды решить вопрос престола наследия мирно, но не были готовы посадить ее саму на трон. Вместе с этим людей у мало. Помощники приносили Эльмине сведения со всех концов Империи, но составить полноценный отчёт и рук не хватало. Обыкновенная слежка за братьями, и та истощала силы. Императорский дворец, кабинет второй свальской принцессы. «Так, где там сейчас Диметрио? Спросила Роу Эльмина в самый разгар работы. Фиш перерыла гору бумаг и, наконец, откопала нужную. «Вот», — устала, но торжественно произнесла девушка. «Его высочество отступил к Белиде перегруппироваться. Интересно?» И сколько же солдат у него осталось? История не раз доказала, участь проигравших кануть небытие. На словах взять реванш просто, но осуществить совсем другое дело. Докладывают, в городе у него примерно 3000, в лучшем случае принц Деметрио соберет 5, по всей видимости он понёс тяжелые потери. 10 тысяч или представились, или дезертировали. До чего страшная цифра? Протянула Мина. И это не считая потерь Бардлаша, От одной мысли о бойне, что развернулась под Нальтий, горло подкатывала тошнота. Его высочество Бардлош восстанавливается после сражения», — добавила Фиш. Его высочество Манфред почти собрал армию, но мы не уверены, что он предпримет дальше». «А что Уэйн?» «Неизвестно. Сообщение о его смерти не поступало. Полагаю, он по-прежнему с его высочеством Диметрио». Девушка тяжело задумалась. Средний наследник сразил старшего. «Но главное теперь, что будет дальше?» кто из оставшихся игроков сделает шаг. «Также нам не стоит забывать о подозрительных действиях принцессы Флании», напомнила Фиш. «И что ж там подозрительного?» Через господина Сайлоса мы выяснили, она намерена встретиться с высокопоставленными сановниками и ведущими торговцами из Градсала. На то Флании приехала в столицу, дабы завести знакомство. Только, будь на месте гости любая другая принцесса, Роуэль Мина бы не беспокоилась, но речь шла о Флании, ее нельзя недооценивать» порой кажется, что ее устами говорит сам дьявол. Голос для политика значил все. Легкий, и звучный, он возносил его речь. Уэйн словами поднимал боевой дух солдат, равно как Роуэльмину заставляла их забыть о страхах. Однако Флания способна намного больше, она одними только речами повела за собой 30 тысяч горожан Мильтоса. Ни Уэйну, ни Роуэльмине такое не под силу. Поднять солдат, да, но не вывести из своих домов простых жителей. Они не умеют сражаться, у них нет воли идти вперед. Тем не менее, совсем еще девчушка смогла, она сотворила чудо. Флания ⁇ черный лебедь, который должен был заставить меня поступить необдуманно. Размышляла Роу Ильмина. Роль принцессы на этом могла окончиться, но а если у нее есть и другие намерения, провернет ли она в Грандселе то же, что и в Мильтесе? Едва ли. Ее голос, правда, завораживает, но в столице нет тех условий, в каких оказался город Купцов. Тем не менее, бдительность ослаблять нельзя. Фиш. — позвала ее Роуэльмина. — Есть ли у нас сейчас свободные люди? — К сожалению, нет вашего сочества Я постараюсь что-нибудь придумать, если будет на то нужда. Усильте наблюдение за фланей. Выясните хотя бы, с кем у нее назначены встречи. Все непременно. Карт в рукаве не осталось. Весьма важно иметь резервы, но в нынешнем положении такой роскоши не лишены. Неужели Уэйн связал мне руки? Наверняка он. Будь ты проклят! — выругалась про себя Мина. И мысленно отвесила ему пощечину. Неожиданно со стуком в кабинет влетел запахавшийся слуга. «Прошу прощения! Что стряслось?» Спросила девушка, не предвкушая ничего хорошего. В глазах принцессы застыла тревога. Его высочество Бардлаж готовится пройти Таинство в Нальте!» Роуэль Мина прямо видела ухмылку на красном от ее ладони лице Уэйна.